Глава 51 Кейт попросила Майру побыть с Джейком, а они с Тристаном тем временем отправились к машине в заброшенный клуб Хэдли Хаус. Им пришлось повернуть назад в сторону Эшдина, чтобы выехать на шоссе, а Когда они ехали к водохранилищу «Черные пески», от берега начал плыть призрачный туман, что немного встревожило Кейт. На этой пустынной дороге без фонарного освещения видимость была довольно плохой, поэтому ей пришлось переключиться на фары дальнего света. Других машин поблизости не было, и когда дорога поворачивала в сторону от обрыва, по обеим сторонам выросли густые лесные чащи, и туман становился еще гуще и плотнее. «У меня плохое предчувствие», — сказал Тристан, схватившись за приборную панель, когда на лобовое стекло начали наплывать слои тумана, частично закрывая им дорожный обзор. Кейт немного сбавила скорость, но я отчаянно захотелось скорее добраться до Хэдли Хаоса. Что если Магдалена была там все это время? Они несколько раз проезжали мимо этого клуба, так близко от нее. Неужели Кейт теряет сноровку? Стало быть, очевидная разгадка все это время находилась у нее под носом. — Кейт, сбавь скорость! — настороженно произнес Тристан, когда они начали приближаться к дорожному повороту, а туман сгущался вокруг плотным слоем. Автомобиль занесло на дороге, когда Кейт повернула руль на четвертой передаче, и машина с тряской и содроганием выскочила на обочину. — Прости, — ответила Кейт. Немного притормозив и снизив скорость перед следующим поворотом, они вышли на ровный участок дороги, и видимость стала лучше. Но впереди туман уже пробивался сквозь деревья. Когда они подъезжали ближе, машину полностью окутал белый плотный слой тумана, и Кейт могла видеть только на несколько футов впереди. Фары отражались от тумана, создавая впечатление, будто перед ними стоит белая плотная стена. Они вырвались из пятна тумана на ровный участок дороги, но вдруг впереди показался олень. У Кейт не было времени среагировать, и она инстинктивно свернула, объехав это красивое животное. Автомобиль наехал прямо на обочину, и они на несколько метров вперед проехали сквозь стволы деревьев к крутому берегу реки, а затем налетели на одно из деревьев. Кейт не знала, сколько они там просидели, когда открыла глаза и увидела спущенные подушки безопасности. Тристан сидел рядом с ней, тоже в шоке от произошедшего с ними дорожного инцидента. «Ты в порядке?» — спросила Кейт, проверяя себя на предмет травм. У нее болело от ушибов лицо и шея, но она сильно не пострадала. «Ага», — ответил Тристан, проверяя себя. Он приложил руку к лицу. «Я думал, что подушки безопасности должны как следует срабатывать. Такое впечатление, что меня словно по лицу стукнули». «Я тоже так думала», — сказала Кейт. Она попыталась открыть дверь и увидела, что та упиралась прямиком в ствол дерева. «Я не могу вылезти со своей стороны машины». Трестану удалось открыть дверь и выбраться наружу. Кейт перелезла через рычаг переключения передач и последовала за юношей через пассажирское сиденье. Автомобиль остался цел, лишь с незначительными повреждениями. Они съехали с дороги и проехали по бездорожью, Вниз — десятиметрового склона, который заканчивался огромным дубом. Передний бампер спас машину от сильного удара, так как зацепился за одну из торчащих веток на дереве и немного провисал двумя передними колесами, подвешенными в воздухе. Водительская дверь была раздавлена, но в остальном машина выглядела целой и невредимой. «Как думаешь, мы можем сдать назад?» — спросил Тристан. Кейт проследила за его взглядом вверх по склону, затем снова посмотрел на передние колеса, подвешенные в воздухе. Давай посмотрим, сможем ли мы оттолкнуть машину от дерева, сказала женщина. Оба подошли к передней части машины и прислонились к бамперу. Ручной тормоз выключен? спросил Тристан. Выключен, сказала Кейт, пока они пытались толкать машину. Все без толку. Машина застряла. «А где мой телефон?» Неожиданно встрепенулась Кейт, хлопая по карману пиджака и джинсов. Она снова потянулась к пассажирскому сиденью и подняла телефон с коврика для ног. Сигнал связи отсутствовал. «У меня тоже не ловят». Они вскарабкались, по мягким на ощупь склонам, хватаясь за деревья и кусты, чтобы подняться с их помощью наверх. Когда они вышли на дорогу, было тихо. Проезжающих мимо машин не было видно, Олень исчез с того места где свернул с дороги и клубы тумана начали рассеиваться они оба вышли на дорогу пытаясь найти телефонный сигнал ничего Кейт повернулась в другую сторону и пошла немного дальше по дороге с поднятым вверх телефоном склон круто поворачивал вправо и дальше тянулся длинный прямой участок дороги проходящий мимо водоема а в конце на фоне чистого ночного неба На вершине холма стоял тот самый заброшенный клуб Кэдли Хаос. В одном из окон горел свет.